Глава сорок вторая Подругу я догнала в сквере недалеко от разрушенного фонтана. Она стояла, прижавшись спиной к дереву, и в голос ревела, распугивая птиц, летающих над желтыми цветами пчел. «Рок!» Я встала напротив и грозно нахмурила брови. «У тебя красные дни пришли?» «Что?» — дернулась она, вытирая лицо тыльной стороной ладони. «Нет у меня никаких красных дней». «Как нет?» — ахнула я. «Когда успела?» «Да ну у тебя, Никс», — отмахнулась она, но выть перестала. «Гатон, я думала, что он, а он...» Она махнула рукой и так скорбно вздохнула, что у меня сердце зашлось. «Да что случилось? Это ведь из-за Градиса, да? Он тебя обидел?» Он сказал, что спать со мной не будет, чтобы я даже не рассчитывала на это. Сказал, что у дуалов с первого раза детки получаются. А он не собирается оставлять сына сиротой. «Что мне нужно потерпеть полгода, а потом останусь вдовой и могу опять замуж выскакивать за какого-нибудь сапожника?» Передразнила она Градиса. «Нет, не Гатли. Я ведь замуж за него только из-за этого и пошла. Слышала, как принц рассказывал своей полюбовнице, что для дуалов дети важнее золота. И всё зря». «Я в шоке. Что нашло на мою Рокси, которая никогда раньше про детей не заикалась?» Да, она постоянно умилялась чужим карапузом и с удовольствием нянчилась с соседскими малышами. Но что рыдать из-за гипотетических детей, оказывается, я очень плохо знаю свою подругу. Рок. Я подхватила её под руку и потащила к питьевому фонтанчику, чудом уцелевшему среди обломков беседки. Но ведь и градиса понять можно. Он не просто не хочет оставлять ребёнка безотцовщиной. Понимает, что тебе одной будет сложно поднять мальчишку. А у дуалов всегда рождаются мальчики. Так и не женился бы. А то как спасти себе жизнь, так он согласился. А как выполнить свой мужнин долг, так он в кусты. Знаешь, я уже жалею, что ты принца остановила. Потерпела бы полчаса, зато, может, понесла бы. А так, как людям в глаза смотреть? Замужем побывала, а ребёнка нет. Кто нам мне потом женится? Решат, что это я больная, не смогла мужа наследника выносить. Ой, как всё запущено. Я пихнула Рокси к воде и заставила хорошенько умыться. Красные глаза это, конечно, не спасло, но хоть немного улучшило общий потрёпанный вид. Хватит предаваться отчаянию. Помни, у нас всегда есть шер, а уж когда ты станешь вдовой, он первым прибежит под твои окна. Попробовала я пошутить. О, да. Рокси обняла меня за плечи, и мы медленно побрели по дорожке. Знаешь, я не хочу, чтобы Градис умирал. Он мне нравится. Ещё с нашей первой встречи, хотя он и повёл себя как настоящий урод, она коснулась щеки. Ещё тогда он мне приглянулся, красивый, уверенный в себе, наглый. «Ужас!» — согласилась с ней я. «Умный и заботливый», — вздохнула Рок. «Мы сейчас о ком?» Я заглянула подруге в лицо. «Может, бредит?» а моём мужа. Он ведь действительно заботится обо мне». Знает, как сложно одной женщине с детёнком, вот и...» «Нет, ну гад же», — взвилась она опять. «И что мне теперь делать?» «Сходить налево?» — невинно предложила я, заранее зная ответ. Подруга меня не разочаровала. «Я замужем». «Ага». «И буду верна мужу». «Ага». «Даже если наши отношения будут невинными». «Ага». «А ребёнка можно из приюта взять». «Ага». «А чего это ты со мной соглашаешься? Не мешаю тебе общаться с умным человеком». «Это с кем?» — подозрительно уточнила подружка. «С тобой?» Рокси глянула на меня как на чокнутую и, наконец, улыбнулась. «И вообще, я буду твоего малыша нянчить. Тебе же учиться нужно. Вот». «Какого малыша?» «А вот теперь напряглась я. Я же рассказывала, что у них с первого раза всегда получается, так что скоро у нас будет твой малыш». «Эээ, погоди, это не шутка?» Рок радостно замотала головой. «Засада. Мне всего двадцать лет. Какие дети?» «Нет-нет, я не согласна. Нам нужно срочно купить мне железные трусы с амбарным замком». «Микс», — прыснула подруга, — «ты неподражаема». Она расхохоталась, а я, наоборот, опечалилась. В этом мире еще не изобрели презервативы, а внутренний голос, очень похожий на один, ошептывал что травяной отвар тут не поможет. Да, только железные трусы. Пока шли домой, пару раз я видела в отдалении Терона, но близко он не подходил, тактично давая нам поболтать. Рокси тоже его заметила. «Твой волнуется, следит. Завидую я тебе, Никс. Такой мужчина и весь твой. А ты? Ты как к нему относишься? Тянет меня к нему со страшной силой», — недовольно призналась я. «Когда долго нет рядом, становится неуютно, а когда он рядом, хочется касаться и за руку взять. Странно это всё». «Что же странного?» По старушечье горько усмехнулась Рокси. «Это влюблённость, дорогая подружка. Когда влюблён, очень важны прикосновения. Я это точно знаю. А ты никогда не влюблялась?» «Ну, нравились мальчишки в школе. Но чтоб сердце замирало и ноги подкашивались, такого не было. В основном смешно было». Как видела понравившегося мальчика, так хихикать начинала, как идиотка. «Ой, а я, когда в первый раз влюбилась, голос в его присутствии теряла. Он подойдёт, поздоровается. А я стою, глазами лупаю и слова вымолвить не могу. Он потом матушке говорил, что я не А я просто влюблённая была. Так и не поговорили ни разу. Его в запрошлом году демон порвал. «Это сын булочника?» — догадалась я. Не знала, что ты в него влюблена была. Ты никогда не рассказывала. Так это было десять годков назад. Аккурат в тот год, когда мы в доходный дом перебрались. «Ма», — раздался напряженный голос Дю, — «а вы куда идете? Там кого-то убивают». Я оглянулась, мы за разговорами не заметили, как свернули не туда. Приличные домики сменились разрушенными халупами и кучами мусора. И за одной за нами следила огромная тощая собака. «Рок», — дёрнула я задумчивую подругу за руку. «Пошли отсюда, быстро». Она оглянулась, заметила собаку и побледнела. «Никс, там... там демон. Собака эта». Я потянула её назад, пока местные обыватели не решили, что пора познакомиться с чужачками. «Да нет же!» — Рок выдернула руку и указала трясущимся пальцем чуть левее. «Падальщик! Жрёт кого-то!» Тут и я заметила тварь. Падальщики были похожи на больших тупомордых крыс с раздвоенными хвостами. С одним мог справиться даже подросток, а вот стая уже опасна. Но, судя по серому копошению, он тут один. Да и откуда в городе взяться стаи? Давно бы вычистили. А у нас никакого оружия нет, — посетовала Рок, присматриваясь. Может, ты его магией пришибешь? Я бы с радостью, если бы знала, как. Сожалением ответила я и вздохнула. Выпускать Дю в опасной близости от Терона я не рискну. Пока у него секреты от меня, я тоже буду хранить свою тайну. «Вернемся, скажем, дуалом, они быстро зачистят район». «Ма!» — в голосе Дю появилась паника. «Их там много!» «Бежим!» — крикнула я и, ухватив рог за руку, потащила назад. «Именно в этот момент завыла собака и заплакала ребёнок». Рокси выдернула руку и рванула назад. «Там малыш!» Она подхватила с земли сучковатую кривую палку и побежала к куче мусора. Я же оглянулась и заорала. «Терон!» «Если Дуал где-то рядом услышит?» «Он сам говорил, что связь с избраницами даёт ему возможность чувствовать меня на расстоянии». «Дю, что мы можем сделать?» «Ветер» неуверенно предложила моя тьма. Огонь я ещё не умею, а вот раскидать их попробую. Я выставила руки и прикрыла глаза, мне так было проще. Но выпустить дюс первого раза мешала паника и страх. Я никак не могла сосредоточиться. «Легче разрезать палец», — закричала Рокси. Я распахнула глаза и, забыв обо всём, бросилась вперёд. Как получилось, что Дю выскользнула, я в тот момент не осознала просто бежала, окутанная белым облаком, расшвыривая всё. Мусор, обрывки бумаги, какие-то тряпки, верещащих тварей. Рокси двумя руками прижимала к себе маленькое обнажённое тельце и пинками отгоняла падальщиков. Рядом на них рычал худой рыжий пёс. Но твари лезли и лезли прямо из кучи мусора, и их было слишком много. «Это прорыв, Никс! Надо валить, пока из него не попёрло что-то крупнее!» Она побежала назад, а мы из Дю подняли в воздух пятерых демонов и с огромным удовлетворением швырнули их в ближайший ветхий забор. Боль пронзила лодыжку. Я посмотрела вниз. Мелкая тварь вцепилась зубами в мою ногу, легко преодолев защиту белого тумана. Я отодрала ее и отфутболила в сторону, а сама попятилась следом за Рокси. «Кровь! Они прут на кровь!» Вокруг меня завихрился смерч, расшвыривая многочисленных тварей. Мы с Дю остановились, потому что обе понимали. Монстры пойдут за нами в центр города, где много людей. Постараются достать беззащитную Рокси с малышом на руках. Их слишком много, чтобы не создать людям проблемы. А если на пути этой дряни попадется ребенок? Я уже видела такое и точно знаю, чем может закончиться нападение большой стаи падальщиков. «Задержим их?» — спросила Удю. Адреналин бурлил в крови. Я словно неслась с высокой горки, подняв руки и отстегнув ремень безопасности. Вниз и резко вверх, когда сердце подпрыгивает в горле, а крик застревает где-то в лёгких. «Конечно, мам!» — серьезно ответила моя Сим. «А там и папа подойдёт. Я его чувствую. Ты не пугайся только. Чего я могу испугаться?» Я вскинула руки, как учил мэтр Колин, и призвала свой внутренний источник. От моей руки отделился прекрасный золотой дракон с кокетливыми бантиками на острых рожках. Дю взвилась передо мной и... «Никс, назад, быстро!» Меня дернуло, и я впечаталась спиной в грудь, вооруженного длинным клинком градиса. За ним маячила бледная Рокси. У ее ног рычал пес, а передо мной возникла огромная черная фигура с крыльями. «Ну вот, так всегда», — пробухтела Дю. «Только соберёшься повеселиться, как придёт большой дядя, и всё веселье испортит». «Ма, ты только не бойся, но это папа». «Не бояться?» «Да я сейчас в обморок упаду от страха». «Это вот... вот эта огромная, рогатая, крылатая и чешуйчатая мой муж?» «Какая интересная у тебя магия», — шепнул на ухо Градис, придерживая меня одной рукой за плечи. «Белый сим» тебе показалось прорычала я отходя от него это мой источник может и показалось как то слишком легко согласился градис уходим тер здесь и один справится не стоит местным завязывать нас с дуалами он сам разберётся». погоди секундочку я ещё не рассмотрела как он это делает попросила дю и я отшатнувшись от градиса повернулась к бойне Именно бойни, по-другому это назвать было нельзя. Существо с крыльями даже не пыталось достать меч, оно просто стояло, сложив на груди мощные лапы, а вокруг резвилась его тьма. Страшная, плотное зловещее Твари лопались в объятиях тьмы, словно мыльные пузыри, наполненные алой краской. А потом Терон слегка взмахнул крыльями, и куча мусора вспыхнула черным пламенем. Заверещали еще живые падальщики, воздух вздрогнул, а Градис потащил нас срок Рокси назад. Он закрыл прорыв, пора уходить. В это время Терон повернулся и Дю быстренько спряталась в глубинах моего сознания. На меня глянули абсолютно черные глаза без белков и зрачков, жуткие до ужаса. «Мамочки», — прошептала я, уцепившись за руку Градиса, и чуть не споткнулась от нахлынувших ощущений. «А ты думала, что дуалы — это просто смазливые парни?» — зло ответил блондин. «Мы созданы для войны, а не для дворцовых интриг». «Созданы?» — эхом отозвалась я, сразу же вспоминая секретную лабораторию, где я познакомилась с Тероном. «Ты выскочила замуж за дуалы и ничего о нас не знаешь». Он шикнул на увязавшегося за нами пса, но тот в ответ только ощерился и не отошел от Рокси ни на шаг. Я повернулась к подруге. Она прижимала к себе ребёнка, закутанного в жилет Градиса, и что-то ему шептала. Интересно, когда Дуал успел дать ей жилет? Ты думала, что Дуалы просто так изменяют своих избранниц? В голосе блондина появилось привычное снисхождение. Есть желание видеть рядом красивых женщин. А что ещё думать? Вы же ничего не объясняете, огрызнулась я. Всё проще, Элина Никсэтери, процедил сквозь зубы Дуал. Ребёнок появляется на свет в своей крылатой форме, а это требует определённых усилий со стороны матери. Мы всё объясняем тем, с кем собираемся строить серьёзные отношения. С кривой усмешкой сообщил он и окинул меня пренебрежительным взглядом. А для всех остальных эти знания лишние. «Вот козёл», — тут же возмутилась Дю, — «он хочет вас поссорить». нет он говорил правду Только значит ли это, что вторая ипостась для дуалов как раз человеческое тело, а не наоборот? «А мы хоть совместимы, как виды?» — выпалила я, пока Градис был готов отвечать на вопросы. «Вполне. Вы это рассказываете тем, в ком есть тьма, или всем избранным?» — повернулась к нам Рокси. «У дуалов не бывает сати без тьмы, потому что этот союз обречён». Градис горько усмехнулся. Точнее, раньше не бывало. Теперь же мы вырождаемся. Браки по жеребьевке, браки с пустышками, интриги, власть. Через двадцать лет о Легионе никто не вспомнит, а через пятьдесят не станет дуалов. Останутся жалкие подобия. Ты преувеличиваешь, — не согласилась с ним Рокси. Вам нужно выжить, возродить расу и закрепиться в нашем мире. При этом вы стараетесь сохранить традиции даже в этой непростой ситуации. Легион будет всегда. «Будет», — тут же согласился с ней Дуал, поглядывая на рук с одобрением. «Но жить он будет по другим законам, и мне это не нравится». «Не уверена, что ты прав», — пожала плечами подруга и сменила тему. «Нам нужно найти стражников и заявить о ребёнке». «Зачем?» — флегматично отозвался Градис. «Чтобы его отдали в приют. Сироты никому не нужны». «А...» Ты же так мечтала о ребёнке, что богиня тебя услышала. Владей. А как же её мать? Ой, так это девочка. Я от пережитого никак не могла сосредоточиться на разговоре. Всё казалось, что на меня смотрят два чёрных колодца. Хоть и была готова увидеть мужа в крылатой форме, но... Мне казалось, он более симпатичный был. Нормальная мать не выбрасывает годовалого ребёнка на мусорную кучу. Продолжал тем временем Градис. «Так что не жди претензий. Да и нет её в живых. Похоже, что именно её труп послужил приманкой для тварей». «Ты не станешь возражать?» Робко спросила Рокси, и я тоже посмотрела на Дуала. «Нет, даже выделю денег на её содержание». Резко ответил Градис. «Надеюсь, после этого ты оставишь меня в покое». «Не надейся». Буркнула Рокси и показала мужу язык. «Не наглее девочка». «А то я могу и передумать». «Не передумаешь», — беззаботно ответила подруга. «Ты только притворяешься злым, а на самом деле пушистый котик». Я оглянулась на ошарашенного Градиса и истерично расхохоталась. «Моя жизнь превращается в цирк, и, похоже, мне это начинает нравиться. А возле дома нас уже ждали».